Однако причина его веселости оставалась полнейшей загадкой для Харлана. Откровенно улыбаясь, вычислитель продолжал. «Вам не кажется, что вы явились несколько рановато Мне надо срочно с ним встретиться». Улыбка вычислителя расплылась еще шире. «Не беспокойтесь. Завтра утром он будет здесь». Но вычислитель повернулся, стараясь не коснуться даже одежды техника и пошел прочь. в Харланд свирепо поглядел ему вслед, сжимая и разжимая кулаки. Затем, поскольку все равно больше ничего не оставалось, он медленно, не разбирая дороги, поплелся в свою комнату. Казалось, ночи не будет конца. Он твердил себе, что ему необходимо выспаться, но уснуть не мог. Почти всю ночь он провел в бесплодных размышлениях. Прежде всего, Анойс. Он вновь и вновь повторял себе, что они не посмеют коснуться. Даже волоска на ее голове. Ее не могли отослать обратно во время, не рассчитав предварительно, как это повлияет на реальность, а для этого нужны были дни, может быть, даже недели. Ну, правда, с ней могли сделать то, чем Финн угрожал ему — поместить за несколько секунд до катастрофы в ракету, обреченную на бесследное исчезновение. Однако Харланд, даже не задумывался всерьез над подобной возможностью. У совета не было настоятельной необходимости прибегать к крайним мерам. Вряд ли они рискнут вызвать его неудовольствие. В сонной тишине ночи Харлан впал в то полудремотное состояние, в котором ничто уже не кажется удивительным, ему не показалось странной даже собственной уверенность, что в совет времен не осмелится вызвать неудовольствие техника. Да, конечно, с женщиной, находящейся в заключении, многое может случиться. Особенно с красивой женщиной из гедонистского столетия. Харлон решительно отбрасывал эту мысль. Всякий раз, как она приходила ему в голову, подобная возможность была одновременно и более вероятной, и более ужасной, чем смертная казнь, и ему было страшно даже думать о ней. Он стал думать о Твисселе. Старика нет в 575-м. Где он может находиться в эти ночные часы? Почему он не спит? Старики должны отдыхать. А вдруг члены совета совещаются? Что делать с харланом Что делать с Нойс? Как поступить с незаменимым техником, которого до поры до времени нельзя трогать? харлан уже не сомневался в правильности своей догадки он поджал губы. Даже если Финджи поторопился сообщить о вторичном нападении техника, его донос ровно ничего не меняет. новые преступления едва ли может существенно усугубить его вину и нисколько не уменьшает его незаменимости. А Харлан вовсе не был уверен, что Финджи непременно донесет на него. Уже одно то, что вычислитель струсил перед техником, и все ему рассказал, ставил Финджи в смешное положение, и он вполне мог предпочесть молчание. Эта мысль навела его на его размышления о техниках, как о группе людей с общей судьбой и интересами. В последнее время такие мысли редко приходили Харлану в голову. Его несколько необычное положение личного техника Триссела и наставника Купера Отдалял его от товарищей по профессии. Но другие техники тоже держались порознь. Почему?